Глава двадцать п я т а д а й пять». Каждый сезон Формулы-1, начиная с дебютного в 2007 году, многое давал Льюису Хэмилтону, многому его учил, как с точки зрения формирования характера, так и с точки зрения карьеры. Он брал планку за планкой и одновременно взрослел, как пилот и как личность, что не мешало ему продолжать жить на полную катушку. Много лет Льюис встречался с поп-певицей Николь Шерзингер, потом ему приписывали романы с другими, с Рианной, например, Ники Минаш или Рита Эора. В 2018 году он жил в Монако, владел шикарными автомобилями, летал на собственном самолете и уделял много времени своей внегоночной жизни. Участвовал в мероприятиях, связанных с модой, отдыхал и часто бывал замечен в компании красивых женщин. Такой образ жизни заставил критиков засомневаться в том, что Льюис по-прежнему сфокусирован на работе в «Мерседес» и на «Формуле-1». Самым простым ответом была, разумеется, статистика выступлений Льюиса в каждой гонке и тот факт, что он продолжал выигрывать чемпионаты. Тем не менее, поток критики достиг апогея в сентябре 2018 года перед Гран-при Сингапура. Дело в том, что после предыдущего уикенда Льюис вернулся в Монако, потом улетел в Китай. В Шанхае проходила презентация совместной коллекции Хэмилтона и бренда Томми Хилфига. Затем гонщик отправился на свадьбу в Италию, а потом на еще одно мероприятие в Нью-Йорк. Лишь оттуда он, наконец, прилетел в Сингапур. По мнению критиков, это должно было сказаться на результате, но Льюис лучшим образом доказал, что они неправы, выиграл Пол у и победил в гонке. Тогда босс Хэмилтона в Мерседес, Тота Вольф, прокомментировал разговоры вокруг пилота, давая отпор критикам. «Мне уже шесть лет, говорят, как ты можешь отпускать Льюиса, чтобы тот разъезжал по всему миру? Знаете что? Все десять дней перед этой гонкой он отрывался по полной, развлекался, выходил на подиум в Шанхае, а через пару дней уже был в Нью-Йорке. А потом приехал сюда, хип-хоп, и даже не заметил соперников. Давайте просто не будем осуждать других, позволим каждому решать самому, как себя вести, чтобы показывать результаты». Хэмилтон лучше знает, какая жизнь ему подходит. Ответный выпад критиком нанес Ильюис. Он заявил прессе, что для него на первом месте всегда стоит работа, какой бы насыщенной ни была его внегоночная жизнь. Это мой стиль жизни, в которой я поддерживаю отличный баланс. Знаю, что кое-кто из вас сомневался во мне перед этим гран-при. На самом деле вы делали з а м е ч а н и я довольно вежливо, а не агрессивно, как могли бы. Но потом вы видели гонку в моем исполнении. Я сказал то-то. «Пожалуйста, ни на секунду не верьте, даже не давайте такой мысли закрасться в голову, что победа в чемпионате — это не то, чего я хочу больше всего на свете. Поэтому титул — мой приоритет, и гонка это доказала. Так будет всегда». Высказаться Хэмилтон е посчитал необходимым даже его напарник Боттас. «Льюис много работает». Со стороны может показаться, что он постоянно занимается какой-то ерундой, но я-то знаю, сколько времени мы проводим на заводе, сколько общаемся с командой по скайп, и сколько у нас других дел, поэтому неправда, что Льюис валяет дурака между гонками. Но, конечно, талант очень ему помогает. Главные вехи карьеры Хэмилтона в Формуле-1 на пути к завоеванию исторического пятого титула еще раз подчеркивают прогресс гонщика и его запредельную мотивацию быть лучшим в мире. В 2008 году он стал самым молодым чемпионом в истории, потом для Льюиса начался непростой период, продолжавшийся до 2013 года, и можно понять возникающие тогда у гонщика сомнения в том, что однажды он сможет завоевать корону еще раз. Ведь доминирование Себастьяна Феттеля было безоговорочным. В конце 2012-го Хэмилтон перешел из Макларен в Мерседес, но на адаптацию ему понадобился целый сезон, прежде чем британец снова включился в борьбу за титул. С 2007 по 2014 год результаты Хэмилтона в чемпионате выглядят вот так. Второе место в 2007, первое в 2008, пятое в 2009, четвертое в 2010, пятое в 2011, четвертое в 2012 и четвертое в 2013. После триумфального всплеска в начале карьеры В сезоне 2008 Льюису следующие пять лет не удавалось финишировать выше ч е т в е р т о г о места. Это были годы с е р ь е з н ы х раздумий и усердной работы, но гонщик не утратил своей ц е л е у с т р е м л е н н о с т и и сохранил надежду, что светлая полоса снова н а ч н е т с я Хэмилтон скорее напоминал вечно ч е т в е р т ы й арсенал, а не Манчестер Сити, который считается однозначным фаворитом Премьер-лиги в каждом сезоне. Однако в 2014 году Льюис окончательно адаптировался в Mercedes Поверил в машину и в свою команду и снова стал серьезным претендентом на титул. Да, он снова завоевал корону, пусть для этого и потребовалось шесть лет. Так второй титул Хэмилтон выиграл через год после смены команды, третий в 2015, а четвертый в 2017. Четыре года трофейной засухи Льюиса из шести пришлись на серию Феттеля из четырех побед в чемпионате. Но британец смог остановить Себастьяна и догнать его по количеству титулов. Теперь уже трофейная засуха началась у немца. В напряженном сезоне 2017 дуэт сражался за лидерство. Феттель стремился завоевать пятую корону, а Хэмилтон четвертую, и британцу это удалось. И в 2018-м суть интриги не изменилась, но она стала еще острее, ведь у соперников появился дополнительный стимул. Тот, кто завоюет пятую корону, вырвется вперед по количеству титулов. Поэтому фанаты «Формулы-1» во всем мире наблюдали за еще более захватывающей и бескомпромиссной битвой лидеров. Для одних она означала соперничество Британии и Германии, для других – Мерседес и Феррари, для самих же гонщиков это была возможность выяснить, кто здесь настоящий король, ведь их машины примерно соответствовали друг другу по скорости и надежности. Кроме того, в сезоне 2018 впервые в истории Формулы-1 проходило очное соперничество за пятый для обоих пилотов титул. Значит, в марте 2018 года на гонке открытий сезона в Мельбурне для дуэта многое было поставлено на карту. На том гран-при лидерство сначала захватил Льюис, британец в рекордный седьмой раз завоевал Пол в Австралии, но последнее слово осталось за Себастьяном, он победил в Мельбурне во второй раз подряд. Хэмилтон стал вторым, а третьим Райканен. Казалось, Льюис держит все под контролем, но Феттель воспользовался режимом виртуального автомобиля безопасности и смог выиграть, хотя шансов вроде бы у него было немного. После гонки Хэмилтон сказал, «Мне очень хотелось отыграться в любом случае, допустил я ошибку или нет, и я начал рисковать, но потом пришлось действовать разумно, ведь чемпионат длинный, выиграть в одной гонке его невозможно». Феттель же, намного более довольный, заявил. «Нам и правда немного повезло, что появилась машина безопасности, но я получал от гонки огромное удовольствие». Льюис прекрасно понимал, что в следующей гонке в Бахрейне немец будет все так же опасен. «Взлеты и падения — это нормально», — сказал Хэмилтон. «На прямых скорость ferrari просто отличная. В следующей гонке они будут все так же быстры. Могу лишь сказать, что нас ждет напряженная борьба». Льюис был не только великолепным пилотом, но и отличным тактиком. В болидах он разбирался лучше любого гонщика на питлейн. Поэтому нет ничего удивительного в том, что его предсказания относительно Бахрейна оказались верны. Феттель выиграл гонку в пустыне, начав сезон таким образом с двух побед. Льюис стал третьим, уступив второе место своему напарнику Боттасу. Значит, в чемпионате преимущество Себастьяна над Льюисом увеличилось до 17 очков. Кроме того, теперь ь ф е р р а r i уже на 10 очков опережали «Мерседес» в Кубке конструкторов. Однако гонка могла сложиться для Льюиса и намного хуже. Британец стартовал девятым и после финиша сказал, что рад заехать на подиум. На большее он и не рассчитывал. Пилот отметил также, что у него возникли проблемы с радиосвязью, из-за чего гонка получилась еще сложнее. «Учитывая, что стартовал я девятым, третье место совсем неплохо. Мне удалось минимизировать потери». Не все шло гладко, команда иногда переставала меня слышать, так что я только в определенные моменты мог с ними общаться. Это создавало проблемы. Догонять Себастьяна, который опережает тебя на 25 секунд, при этом пытаться не убить шины, уже трудно. А если еще и связь с командой плохо работает, то становится совсем тяжело. Обсудил после гонки Льюис и еще один инцидент. На четвертом круге его попробовал обогнать Ферстаппин, и произошел контакт. Для Хэмилтона он обошелся без последствий, Голландец же продолжить гонку не смог. В интервью Льюис отметил, что недоволен поведением молодого гонщика. «У меня еще и произошел контакт с Максом, совершенно ненужный. Пилоты должны уважать друг друга. Может, стоит посмотреть запись гонки? Но мне показалось, что об уважении там нет и речи. Макс сделал глупость и из-за этого сам пострадал. В последнее время он ведь то и дело ошибается. Не надо было ему идти на тот обгон». Теперь г о н щ и к о м предстоял Гран-при Китая, и Хэмилтону пора было начать сокращать отрыв от Феттеля. Сезон только набирал обороты, но победа в гонке, или по крайней мере победа над немцем, конечно, очень поддержала бы моральный дух Льюиса. Однако уикенд для британца начался неудачно. В квалификации он стал лишь четвертым, уступив обоим пилотам Феррари и своему напарнику Боттасу, и гонку закончил на той же позиции. И все же Хэмилтон мог утешаться тем, что Феттель провел уикенд еще хуже, став только восьмым после столкновения с Ферстаппеном. Инцидент произошел на 43-м круге, голландец вынес Себастьяна с трассы. Позиции после аварии потеряли оба пилота, Феттель откатился на восьмое место, так как гонку ему пришлось заканчивать на машине с поврежденным днищем, а Ферстаппин, хотя и вышел невредимым из самого инцидента, был наказан штрафом в 10 очков за столкновение. Значит, Макс отдал Льюиса четвертое место. Победителем гонки стал Рикардо, вторым Боттас, а третьим Райканен. И неудача Феттеля принесла выгоду Хэмилтону. Отставание британца в чемпионате сократилось до девяти очков. Настроение Себастьяна еще ухудшилось через две недели, когда на гран-при Азербайджана Хэмилтон выиграл, а немец стал лишь четвертым. Значит, Льюис впервые в сезоне обошел его в чемпионате. И неудовлетворительный результат был делом рук самого Феттеля. Когда машина безопасности ушла, после рестарта немец попытался обогнать Боттаса, но заблокировал левую переднюю шину и зашел в поворот слишком широко. После гонки Себастьян сказал прессе. Вот так иногда бывает. Без машины безопасности все сложилось бы по-другому. Я увидел пространство на краю трассы, но, к сожалению, обогнать не удалось. Сейчас легко говорить. Там на полотне была неровность, передняя шина заблокировалась, но не в этом дело. Я сам во всем виноват. Льюису же очень повезло, что в а л т е р е получил прокол, иначе Финн не настроен был отдавать победу. Для британца тот успех стал первым с Гран-при США в октябре прошлого года, и теперь Хэмилтон опережал Феттеля в чемпионате на четыре очка. Когда напряжение немного спало, Льюис признал, что в Баку ему невероятно повезло. «Весь уикенд складывался для меня сложно, не получалось показать все, на что способны и машины, и я сам. Вообще два последних этапа были трудными, а в Бахрейне еще и возникли проблемы с шинами». Но хорошо, что сегодня все сложилось так. Я должен быть благодарен, ведь в гонках может произойти что угодно. Например, появится машина безопасности, и ты проиграешь. Так что главное — сохранять спокойствие, продолжать работать, бороться до последнего и не отчаиваться. Честно говоря, я просто не верил, что стал лидером гонки. И молился, что смогу не допустить ошибок, не потерять концентрацию и просто финишировать. Конечно, работы у нас впереди еще много. ф е р р а r i мы по-прежнему уступаем. «Вчера Кимми чуть не отобрал пол у Себастьяна, он опережал его на две десятых. По чистой скорости ф е р р а r i сейчас намного нас лучше». Может, так оно и есть. Но это не отменяло уникального таланта Хэмилтона, и через две недели в Барселоне он показал свое мастерство, обыграв более быстрые болиды Феррари. Льюис завоевал пол и лидировал от старта до финиша, показав потрясающее пилотирование. Радость британца удвоилась, когда он узнал, что вторым стал Боттас. Этот результат принес Мерседес первый победный дубль в сезоне, а Хэмилтону позволил увеличить преимущество над Феттелем, финишировавшим лишь четвертым, до 17 очков. После двух побед подряд Льюис заявил, что машина стала гораздо лучше, хотя на более быстрых трассах Феррари по-прежнему остаются опасной угрозой. «Надеюсь, что этот уикенд станет чем-то вроде переломного момента». с каждой гонкой мы все лучше понимаем шины, но все же до конца не можем предсказать, как они будут вести себя на следующем этапе. Может из-за них мы там окажемся неконкурентоспособными. Машину мы теперь после этих пяти гонок тоже понимаем лучше и имеем представление о том, как ее усовершенствовать, но работы еще предстоит много. Весь год нужно улучшать машину. Этим мы будем продолжать заниматься. Это победа, 4 1 я с Поула, п о з в о л и л о Льюису побить рекорд Михаэля Шумахера. Британец признался. Для него большая честь, что его упоминают в одном ряду с самым великим гонщиком в истории Формулы-1. Результат Михаэля в семь титулов по-прежнему не побит. «Я не знал, что побил рекорд Шумахера», — сказал Льюис. «Это просто фантастика. Мне так сложно в это поверить. Кажется, еще вчера я сидел дома, играл на компьютере за Михаэля. Знаете...» Там в игре можно пройти весь уикенд, и четверг, и практику в пятницу, и квалификацию в субботу, и я обычно занимался этим все выходные. Игрового руля у меня не было, так что я играл на двух клавиатурах и всегда за Шумахера. Просто невероятно, что мне то и дело удается бить какие-то рекорды Михаэля, и я каждый раз думаю о том, какой же он великий спортсмен. Мне понадобилось столько времени, чтобы достичь всего этого, а у Шумахера такие потрясающие рекорды. Некоторые, кажется, просто невозможно побить. «Для меня огромная честь слышать, как его имя и мое произносят рядом». В этих словах вся суть. Льюис крайне уважает Шуми, но решительно настроен постараться достичь его уровня, попытаться устанавливать рекорды, как и легенда, и вписывать свое имя в историю. Деньги для Льюиса больше не были главной мотивацией. Пилот уже стал мультимиллионером и обеспечил себя на всю жизнь, закончив н карьеру хоть завтра. «Нет». Льюис с самого детства обожал автогонки, с самого детства вся его жизнь строилась вокруг них, и теперь он хотел навсегда войти в историю. Стать величайшим гонщиком всех времен. Путь ему предстоит нелегкий, и неизвестно, приведет ли он к заветной цели, но это само по себе мотивирует британца продолжать карьеру. Грандиозная задача — сравняться с Шуми по количеству титулов чемпиона мира. Сделать это очень непросто, но... Льюис готов к борьбе. И в сезоне 2018 намеревался сдержать напор Феттеля и завоевать свою пятую корону. Однако в следующей гонке в Монако маятник качнулся в сторону Себастьяна. Он стал вторым после Рикарда, финишировав выше Льюиса, а потом победил в Канаде. Так немец обошел Хэмилтона в чемпионате на о д н о очко. Но затем во Франции инициативу перехватил британец, ставший победителем, тогда как Феттель закончил гонку на пятом месте. Благодаря тому, что вперед вырывался то один, то другой, тот сезон Формулы-1 был самым увлекательным с тех пор, как они уже год назад устроили поединок в битве за корону. Ставшая уже традиционной битва немца и британца за титул напоминала сражения великих гонщиков прошлого Айртона Сенны и Алина п р о с т а или Никки Лауды и Джеймса Ханта. К началу июля 2018 года лидером в чемпионате оставался Себастьян, Но Льюис как никогда решительно в этом сезоне вознамерился отвоевать первую строчку и показать Феттелю, что босс здесь он. Откуда вдруг такой порыв? Впереди был домашний гран-при Хэмилтона в Сильверстоуне, гонка, которую он считал своей и в которой хотел отблагодарить фанатов, поддерживающих его в течение всего сезона, гонка перед родными трибунами. льюис завоевал поул но в самой гонке старт не удался и ему пришлось приложить максимум усилий чтобы просто финишировать на подиуме из за столкновения с к и м и м и райканином напарником ф е т т е л я по ферраре уже на первом круге хэмилтон откатился в хвост пилотона тот факт что л ь ю и с у удалось тем не менее закончить гонку вторым говорит о невероятном мастерстве и таланте пилота он выбирал идеальную траекторию в поворотах и великолепно обгонял соперников Разумеется, Льюис не был счастлив видеть рядом с собой на подиуме в качестве победителя именно немца, однако и для завоевания этого второго места Хэмилтону пришлось творить чудеса. Поражение от Феттеля на домашней гонке стало горькой пилюлей, и настроение еще больше портил тот факт, что вероятной победы Льюиса лишил именно б о л и т Феррари. Кимми врезался в хвост его машины, что отбросило британца в самый конец пилотона. В инциденте был виноват не Хэмилтон, а именно Райканин. Это подтверждал полученный Финнам за столкновение штраф. Недовольный Льюис намекнул на заговор ferrari против него, заявив, что у них «интересная тактика», хотя и видео, и данные телеметрии показали, что Кимми действительно просто допустил ошибку, и Райканен честно признал. «Так получилось, что в первом же повороте я задел Льюиса. Это моя ошибка. Я заслуженно получил штраф в 10 секунд и продолжил борьбу». На пресс-конференции после гонки Хэмилтон продолжал рассуждать о теории заговора. «Посудите сами, ф е р р а r i уже два раза за сезон выбивают из борьбы одного из гонщиков «Мерседес» и получают за это наказание в 5 и 10 секунд. А ведь мы с в а л т е р е и з этих двух столкновений потеряли огромное количество очков. Я не мог видеть, что происходит сзади, но в следующий раз нам нужно постараться занять позиции получше, чтобы красные машины не могли нам помешать. Ведь никто не знает, когда это случится снова». Все вместе, всей командой мы должны приложить максимум усилий, чтобы получить весь первый ряд и в д в о е м опередить этих парней. Несмотря на крайнее своё раздражение, Хэмилтон после гонки не забыл подойти к обожающим его фанатам, пожать им руки в Поддоки и поболтать. В этот уикенд болельщики поддерживали меня просто невероятно, благодарил у л ь ю из поклонников. Для меня это самая главная гонка в сезоне, и здесь самые крутые фанаты. Мне очень жаль, что сегодня я не смог выиграть для вас, но спасибо за поддержку. «Именно вы все помогли мне пережить сегодняшний день. Мы не собираемся отчаиваться, будем выжимать из себя максимум, поверьте мне, я уж точно не сдамся, обещаю». И свое слово Льюис сдержал. Победы в Германии и Венгрии после неудачи на Гран-при Великобритании значительно подняли его моральный дух. Особенно приятно оказалось выиграть в Германии. Теперь с Себастьяном они были квиты, так как оба отобрали друг у друга победы на домашних этапах. Льюис был уязвлен, когда немец стал хедлайнером гонки в Сильверстоуне, одержав в ней победу, и теперь немного успокоился. В итоге к летнему перерыву Хэмилтон имел в чемпионате 213 очков, на 24 больше, чем у Феттеля, а значит у Льюиса была фора. Если бы в следующем гран-при из-за возможных проблем с двигателем Хэмилтон не финишировал, а Феттель выиграл, то немец обошел бы его всего на о д н о очко. Кроме того, в Кубке конструкторов Мерседес опережали ф е р р а r i на 10 очков. Первый удар после летнего перерыва нанес Феттель, победив в Бельгии, но Льюис ответил нокаутом. Выиграл в Италии, втором доме Себастьяна, ведь немец выступает за ф е р р а r i Битва между гонщиками была все такой же напряженной, и на Гран-при в Монце возник конфликт. Когда Льюис получил шанс обогнать Себастьяна, тот запаниковал, и произошло столкновение. Феттель утверждал, что британец заблокировал его в повороте, но на повторах стало очевидно. Виновником инцидента был немец, он просто просчитался. «Меня немного удивило», — поделился Льюис, — «что Сеп с решил атаковать Кимми по внутреннему радиусу, а не по внешнему. Это мой шанс», — подумал я. «Вышел на внешний радиус, держась от Феттеля на достаточной дистанции. Несколько лет назад я пробовал пройти так по внутреннему радиусу, и у меня не очень-то получилось. Но мнение Себастьяна об инциденте отличалось». Льюис не оставил мне пространства, и единственное, что оставалось, зацепить его машину, контакта было не избежать. Я попытался выбраться, но не смог. После контакта развернуло именно меня. Вот так бывает. Иногда Льюис и Себастьян действительно напоминали п е р е р о г и в а ю щ и х с я школьников, но нужно понимать, на гонщиков очень сильно давила необходимость победить. Дело не только в боссах их команд, но и в самих пилотах, ведь каждый был решительно настроен доказать, что именно он... лучший в мире, завоевав корону в пятый раз. Их подстегивало честолюбие, и подобные инциденты были неизбежны. Отметим, однако, что Себастьяну просчеты в гонках стоили в том же сезоне дороже, чем Льюису. Немцу не удавалось сохранять хладнокровие, и это очень ему мешало. Порой казалось, что с е б а с т ь я н о держим идеей «все или ничего». Тогда как Льюис понимал, Не беда, если в некоторых гонках он спокойно доберется до финиша вторым, избегая аварий, которые могут отбросить его дальше. Ведь в конечном итоге победителя чемпионата определяет общее количество очков. Позже сам Феттель так резюмировал достигшие апогеи сражения с Хэмилтоном. Напряжение просто невероятное. И для меня, и для него. Иначе быть просто не может. Не уверен, что тот накал страстей, который ощущаем мы, чувствуется со стороны. «Давление просто зашкаливает, я вообще такого еще не помню. Тебя разрывает собственное желание добиться успеха, собственные амбиции и страхи, а еще ты не можешь подвести команду». В Монце Феттеле удалось стать лишь четвертым. Далеко не идеальное выступление перед страстными итальянскими Тифози. А потом Льюис поставил н е м ц е в еще более сложное положение. Он выиграл в Сингапуре, России и Японии. Вокруг победы Хэмилтона в Сочи было немало споров, команда приказала Валтери б о т т а с у пропустить Льюиса, когда Финн шел впереди британца. И полемику начал именно Хэмилтон, заявив, этим решением он недоволен. Такие слова кое-что говорят о характере Льюиса. Он хочет выиграть честно, а подобные удары ниже пояса его не прельщают. После гонки Хэмилтон сказал журналистам, «Это определенно одна из тех побед, которыми я меньше всего горжусь. Сегодня был самый странный день в моей карьере». Я хочу выигрывать честно. Мы пилоты, мы живем ради побед, и если ее отбирают, то кажется, что отбирают жизнь. Я никому не пожелаю оказаться на месте Валтере и никогда не попрошу команду о таком решении. Мы обсудили случившееся с «Мерседес», и я объяснил им, такие победы мне не нужны. Феттель стал третьим, поэтому в той гонке Льюис получил на 10 очков больше, чем Себастьян. А если бы британец стал вторым, то опередил бы немца только на т 3 очка. Преимущество Хэмилтона в чемпионате увеличилось до 50 очков, гонок оставалось совсем мало, и отрыв Льюиса от главного соперника оказался довольно комфортным, равным по очкам двум победам. Судьба титула, очевидно, была в руках Льюиса, теперь только он сам мог упустить победу, а это маловероятно, учитывая характер британца. Уже на Гран-при США в конце октября 2018 года Хэмилтон спокойно мог стать чемпионом, если бы хорошо провел гонку. К тому времени преимущество Льюиса над Себастьяном достигло 67 очков, и в Остине достаточно было получить на 8 очков больше немца, чтобы досрочно завоевать корону. В случае победы Льюиса Феттелю необходимо было финишировать вторым, чтобы отсрочить неизбежное. Но в итоге Хэмилтон стал третьим, а Себастьян четвертым. Победителем же оказался Райканин. Однако уже через неделю в Мексике, где годом ранее Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира, Льюиса короновали вновь. На этот раз британец закончил гонку четвертым, а Феттель вторым, но и этого было достаточно, чтобы немец потерял даже математические шансы на победу в чемпионате. За две гонки до конца сезона Хэмилтон набрал 358 очков, а Феттель 294. Льюис в пятый раз в карьере завоевал титул и уже мог начинать праздновать. Журналистам британец сказал л Прямо сейчас я испытываю очень странные эмоции. Чемпионство досталось мне ценой тяжелой работы в каждой гонке. Огромное спасибо команде, всем, кто помогает мне, за то, как много они работают. Фанхио ведь выиграл свой пятый титул тоже с Мерседес. И это просто фантастика. Сама гонка сегодня получилась ужасной. Стартовал я хорошо, пробирался в голову пилотона, а потом что-то произошло, я и сам не понял. Оставалось только удерживать позицию и попытаться просто доехать до финиша. Побежденный Феттель повел себя по-спортивному, он о б н я л своего непримиримого соперника и признал справедливость его успеха. «Льюис заслужил этот титул», — сказал Себастьян. «Поздравляю и его, и всех в Мерседес. Они отлично работали весь год, нам остается только смириться. Хотя, конечно, жаль, что шансов на корону у нас больше нет». Но Феттель пообещал, что в следующем году он вернется в битву, и Льюиса придется отражать еще более сильный натиск немца. Что касается британца, то он, завоевав пятый титул чемпиона мира в карьере, в очередной раз вписал свое имя в историю. И однако же Льюис понимал, одержать семь побед и сравняться с Шумахером будет невероятно трудно при наличии такого соперника, как Феттель. И все же, кто осмелится сказать, что Хэмилтону не покорятся семь титулов или даже восемь? Его фантастическая история по-прежнему продолжается. книгу озвучил Игорь Ломакин.